Глава сороковая. Эйдар. Я возвращался в довольно приподнятом настроении, потому что примерно знал, что делать дальше. Через неделю-другую вызвать Волкерса и заново допросить его, предварительно подготовив еще подозреваемых. Хорошо бы еще тайник рассмотреть, чтобы понять, кто украл один из важных артефактов. Мои вдохновлённые мысли резко оборвались. И вот почему некоторые идиоты не понимают с первого раза?» Мгновенно пришёл в ярость, отбросив свою сумку и сильно рванув на себя Алексиса. «Сиськин, у тебя мозги напрочь отшибло», — рыкнул на него, наплевав на любого рода защитные заклинания. «Так думать надо головой, а не причинным местом». Идиот болтался у меня на руке, ругаясь не самыми приятными словами. «Хочешь избавлю от мучений, отрежу то, что у тебя между ног. Одно заклинание, и ни один целитель не восстановит. Зато к чужим девушкам лезть не будешь». «А с она чужая!» — провизжал тот, как резаная свинья. «То, что вы пару раз пообжимались в коридоре, а затем позанимались приятными вещами в твоей комнате, ровным счётом ничего не значит. Обслужила тебя, может, обслужите и меня». У -у, ни одно адское терпение бы не выдержало, лопнув от этих слов». Вот и моё взорвалось мощным фейерверком. Свободной рукой заехал ему со всего размаха по челюсти, что-то сильно хрустнуло, а идиот отлетел на добрых пару метров. Чем мы занимались в комнате, не твоё дело. Но если так любопытно, можешь проверить, там осталось немного скрещенной энергии двух людей. Сискин. Это академия магии, а не полового воспитания. «Мы колдовали вместе, и это подтвердят любые эксперты. Но так как прошла почти неделя, никто не скажет, какой именно ритуал был совершен». Алексис поднялся. Жаль, что как побитый трус не убежал к себе. Не поверил моим словам, прыгнул в мою сторону. «Я увернулся от нескольких ударов, но его кулак все-таки прилетел мне в нос». Мы сцепились, и, ей-богу, я еле удерживался, чтобы не пошутить, что Сиськин дерется, как девчонка. Девушек бежать не хотелось. Я обучался драке так же упорно, как и боевым магическим искусствам. Это было важно в моей работе. «Пожалуйста, прекратите!» Рьяна очнулась, но ничего не смогла сделать. Все закончилось неожиданно. Сиськин, чуть ли не плача, отполз от меня — Я поднялся, наплевав на кровь из носа. Щелкнул пальцами, показав зеленый сгусток энергии. «Ну что, избавить тебя от проблемы с твоим похотливым желанием?» — все еще зло прошипел я. «Или тебе хватит на сегодня?» Алексис, бросив последний похотливый взгляд на Рьяну, подумал, что стоит все-таки сбежать с места преступления, пока у него орудие неудачного покушения не отобрали. Ариана зло смотрела на меня. «Слушай, я похожа на девушку, которую надо постоянно спасать», — прошепила она. «Нет, ты похожа на девушку, которая умудряется влипать в неприятности. И если ты думаешь, что я просто так пройду, увидев попытку изнасилования, то ты ошибаешься». Я вновь разозлился. И уже на упрямую девицу, которая никак не могла понять, что к ней чувствовал я, — что испытывала она ко мне. Подняв свою сумку, стряхнул её от мнимой пыли. «Он мне...» Арияна резко замолчала под моим взглядом. «И не говори, что это был милый разговор бывших. А знаешь, хорошая идея. Завтра вызову его на дуэли и опозорю перед школой. Возможно, он неплохой техномаг. Что-то ты же находила в нём?» — усмехнулся я. «Но как человек он ужасен. Но зачем тебе это... Рьяна опешила, глядя на меня таким взглядом, словно никто из мужчин не проявлял к ней таких знаков внимания. «Дорогая, если ты не понимаешь, что чувствует к тебе парень, которого ты безуспешно пытаешься ненавидеть, то обратись к книгам, прочти раздел о якорях у некромантов, кого именно они делают якорем, погружаясь во тьму. И если не поймешь и там... загляни еще и в раздел «Слияние магии», у кого с некромантами получается идеально колдовать в связке. После чего я оставил Рьяну одну в коридоре, естественно убедившись, что ей больше ничего не грозило.